Глава восемнадцатая. Змей в быту. Змей объявился рано утром на подоконнике дома. а В окно кухни заглядывала змеиная плоская головка. И бабушка от неожиданности вскрикнула и метнула в окно мокрую тряпку, которую вытирала посуду. «Ну вот! Опять орут!» — раздался голос Горыныча, печально проводившего взглядом улетавшую в огород тряпку. Тряпкой, правда, первый раз метнули. Так все больше копьями, стрелами, топорами вот тоже было. Вздохнул он, перебравшись через подоконник. «Доброе утро!» – растерянно поздоровалась бабушка с Горынычем. Она никак не ожидала, что окажется самым опасным их гостем один на один, да еще так быстро. «И вам того же!» Печально отозвался змей, как бы не взначая, сдвигая лапой полотенце с блюда с холодными оладьями и принюхиваясь к желе, оставшимся в Катиной розетке. Э, «Может, вы хотите позавтракать?» — предложила бабушка, не очень уверенная в правильности своего поступка. «Вроде Катерина вчера говорила, что он людей не ест. Да и маловат пока что. Ну, кто их этих змеев знает?» «С удовольствием!» Обрадовался змей, непринужденно подхватив оладью и щедро обмакмазав ее желе, которое черпал прямо лапой. Он так погрузился в завтрак, что не заметил, как за окном возникла чрезвычайно разгневанная морда кота. «Ну, конечно, разумеется, где он еще может быть? Тут он!» Последние слова кот проорал так громко, что змей даже оторвался от еды поднял укоризненный взгляд на кота, на ощупь нашел очередной кусок и положил в рот. К окну подскочил волк и рыкнул на змея. «Ты что тут делаешь? те что сказали? Никуда не лазать, не пугать, ничего не трогать, на глаза людям не показываться». «Да мало ли, кто мне что говорил!» — скорбился змей. «Пришел, вежливо поздоровался. Меня угостили». «Сами, между прочим, ничего не отнимал, правда ведь?» Он повернулся к Катиной бабушке за подтверждением. «Да, все хорошо, не волнуйтесь, пожалуйста». Бабушка несколько сомневалась, вежливо ли с ней поздоровались, но решила не заострять внимание на этом вопросе. «А полотенце что в огороде делает? Почему все кошки на шкафу сидят? И куда ты, Ир, от собак дел?» «И почему ты жрёшь лапы из банки?» Вот возмущался громко от души. а Он уже давно чувствовал себя в этом доме совершенно своим, и его оскорбляли перепуганные кошки, смущённые бабушкой, грязные змеиные лапы в банке с крыжовином жили. «Полотенце туда упало. Если тебя это так смущает, верни его на место. Кошки сами туда залезли, их не трогал. Собак я не видел вообще». «А лапой я кушаю, потому что мне ложку держать неудобно!» С достоинством ответствовал Горыныч. «Полотенце я я уронила», — призналась бабушка. «А собак ваша гулять повел?» боюсь ты не волнуйся, у нас тут все мирно». После этого признания боюн сам перелез через подоконник, брезгливо обошел Горыныча, сел на стул и спросил. «А сметанки магазинные не найдется, она мне очень нравится». Волк за окном тяжело вздохнул и пошел искать Катерину. Катерина с мамой и дедом в этот момент занимались совершенно неожиданным делом. Дело в том, что ранним утром к ним примчалась соседка, которая жила напротив, с криком о том, что какая-то собака застряла в ее заборе. В заборе соседки была отогнута приличная дыра, и в ней торчала огромная собачья голова очень знакомого вида. «Ой, да это же варк!» Катерина прекрасно знала этого пса. «Это же пёс Гавриловых. А что он тут делает?» «Так они же уехали. Дом хотят продать. И лошадей. Говорят, что-то им тут разонравилось. А собака им теперь без натомности. Вот они его выпустили». «Как выпустили?» В один голос удивились Катя и мама. «Ну, как-как. Еду искать выпустили. Он же теперь им не нужен. А кому он нужен-то?» Продать не продашь, он громила какая. Её прокорми, поди. А он, негодяй, в мой мусор залез, всё выпотрошил, мешок порвал. И забор тоже. А кто это всё оплатит? С Гавриловых-то не дождёшься? Катя переглянулась с мамой и дедушкой. Пёс обессиленно закрыл глаза. Гавриловы его никогда волю не кормили. И Катя, приходя к ним пообщаться с лошадьми, обязательно что-то захватывала для Варга. Кормила тайна так как соседям это точно не понравилось бы. Но в результате Варг ее прекрасно знал, очень хорошо к ней относился. «Варгуша, ну что ж ты так, зачем ты сюда полез?» Катерина заговаривала псу зубы, а ее мама и дедушка освобождали пса из забора. Соседка, видя, что ее с псом один на один не оставляют, и есть возможность, что забор вернут в первоначальное положение, подобрела. Принесла миску с водой, а Варгу попить. Вот ведь дуралей какой! Попросил бы, я бы его накормила, так ведь он людям-то не доверяет всем И то сказать, с такими хозяевами, ворчала она. Домой Катерина с мамой и дедом вернулись уже в сопровождении Варга. Да, после Змея Горыныча это как-то мелко и практически неощутимо, пошутил Катин дед. «Варк — это ж волк-оборотень из-за колец, правда?» — спросила Катя. «Да, точно. Это хозяева его прошлые Наверное, хотели, чтобы он все пугал до, до полусмерти всех. Ну, раз это в прошлом, то и имя дано менять», — решительно заявила Катя. Присмотрелась к псу. «Какой ты варк? Вареник ты!» И точно, складчатая, огромная морда — Так старалась понравиться, что растянулась неловкой и трогательной улыбки, несколько напоминавшей вареник. Пёс, отлично понимая, что обращаются к нему, недоверчиво вильнул хвостом, чуть не сбив с ног подбежавшего полкана. «Ой, а этот что тут делает?» Катин папа, вернувшись с прогулки в компании двух домашних собак и одного гаражного полкана, обнаружил у ворот жену, дочь, и соседского пса, худого и явно растерянного. В дом вся компания вошла уже вместе, причем вареник шел на цыпочках, страшно переживая, что его сейчас выгонят. Катин папа злобно шипел сквозь зубы что-то не очень приличное в адрес Гавриловых. Он не протестовал против нового пса, тем более что собаки, уже имеющиеся в доме, даже полкан, никак под определение сторожевых не подходили. А Катин папа был уверен, что в доме хоть одна серьёзная собака должна быть. «Ой, что это?» – ахнул Катин дедушка, зайдя в дом. Из кухни слышалось нестроенное пение. Дед остановился в дверном проёме. Катя и родители пытались рассмотреть, что его так удивило, но безуспешно. Катя кинулась из дома к окну. В кухне, на столе. В пустом блюде из-под оладий сидел змей Горыныч. Рядом со столом на кресле развалился кот. Бабушка стояла около кухонного стола и дирижировала деревянной лопаткой. «Раскудрявый колен зеленый резь резной, я влюбленный!» И смущенный пред тобой клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Возле окна на клумбе свернулся калачиком и кашлял волк. Катя сначала ахнула от хора, потом кинулась к волку, но тут же поняла, что это он так смеется. В кухне произошло движение. Дед, наконец, нашел себе силы сдвинуться с места и освободить проход. Хохот зрителей ничуть не смутил трёх певцов. Змей был на вершине блаженства. «Ты почему мне не сказал, что тут так поют?» обратился он к коту. «Если б я знал, ах, если б я знал, я бы сразу же прилетел!» В кухню заглянул в варенник, огляделся и закрыл глаза. Порядочный сторжевой пёс. Он многое видел в своей жизни, но вот такое... Что-то ему подсказывало, что это не ящерица, да и кот непростой. Он засомневался было, но решил, что раз хозяева не против, пусть хоть пингвина на стол усаживают. Позднее, когда Горыныча с трудом уговорили улететь в терем, волк познакомился с варенником, серьезно с ним о чем-то поговорил, после чего пес преисполнился гордости за своих новых хозяев, и начал бдительно охранять все, что видел на участках. Правда, избу обходил уважительно и очень далеко. Кот ушел на второй этаж спать в Катин шкаф. А бабушка срочно шила огромную подстилку для нового пса. Горыныч оказался испытанием для нервов всей сказочной компании. Он успешно доводил всех, даже Сивку, который отличался терпеливостью. Сивка отмахивался от летучего мелкого Горыныча долго, а потом вернулся обратно в гараж. «Как муха просто! Замучился своими вопросами, идеями!» мрачно прокомментировал уставший конь поведение Горыныча. Выяснилось, что Горыныч после нескольких дней пребывания в тереме уговорил Сивку привести его узелок. «А чебук?» «Оно там лежит без присмотру, а тут люди правильные, не стащут!» Радостно скакал вокруг груды своих сокровищ, трогательно завязанных в палатку. Он не оставлял попыток спрятать клад получше. Пытался уговорить Ягу приютить узелок, но как-то не сложилось. ега велела избег Горыныча гнать от порога, и когда из-за забора раздавался тяжелый топот, Сразу становилось понятно, что изба старательно выполняет приказ. Волк и Баюн почти все время проводились с Катей. Боюн был абсолютно уверен, что Катерина скоро сможет найти нужные слова для ворот. Поэтому рассказывал ей, с чем ей придется иметь дело в сказочном заповеднике. — Катюша, там непорядки большие у нас. Все больше сказок затягивает туман. Я в зеркальце видел. Оно совсем плохо показывает, но кое-что иногда разглядеть можно. На границах застав уже с величайшим трудом держат оборону от нечисти всякой. Хотя многие из нечисти проникли в туманные земли. Исконные обитатели ничего сделать им не могут, они застыли. В тумане в этом, в забвении. У них нет сил напомнить о себе, сопротивляться. Помнишь, я тебе в самом начале нашего знакомства, да и потом говорил о том, как нам важны ваша любовь, сопереживания. Вот, без этого наш мир пойдет, котик. А нечисти это, про которую ты говоришь, что это? А то самое, в которое верят и играют сейчас дети. Зомби, вурдалаки, вампиры всяких мастей, видов, оборотни, гоблины, чудовища, монстры, ведьмы, прочее, прочее. И чем сильнее дети в них верят и больше в них играют, тем сильнее становится эта пакость. Катя перепугалась серьезно. Ей представилось множество моря каких-то жутких существ, которые движутся на лугоморье. «Правильно ты испугалась!» Они есть страшные, и нашествия страшные. И в том числе это заставило нас идти искать помощи. Без вас нам не справиться, а без нас вам, людям, будет совсем плохо. Они — кошмарные сны и уход от реальности в виртуальных играх. Видишь, как я уже образовался?» Грустно усмехнулся кот. «А не обман!» который заставляет детей верить, что исконное изначальное зло вполне может быть хорошим. И как там у вас, мимишным? Волк, слушавший речь кота, сморщился и замотал головой. Правильно, мой друг, правильно. Вон у него даже ухо засвербело. Волк остервенело, чесал правое ухо, мрачно глядя на баюна. Не может вампир быть добрым. Глухо прорычал волк, он кровь жрет, он без этого сдохнет. Просто раньше все понимали, что вурдалак зло, и от них защищались, и знали как, и как их прогнать тоже знали. Но люди живут мало, а эти твари долго, и многих людей видят, опыт накапливают, да еще они очень умные хитрые. Но лучше всего и проще всего поймать дичь, которая не понимает опасности, не верит в нее. Вообще, совсем. За такой дичью и бегать не надо, Она сама доверчиво придёт. И от дурости сама шею подставит. Кушай, мол, я-то умный, я-то знаю, Это ж не в взаправду. Такая скатерть-самобранка ходячая. Дети становятся дичью, их жрут. Их радость, их сны, их спокойствие, их любовь. Ребёнок может прийти в школу, чтобы убить. Специально идти убивать. У него душу выгрызли, а он и не заметил. Или сам с высоты прыгает откуда-нибудь. Такому внушили, что все плохо. Выжрали его радость, его детство. Волк закрыл глаза и низко опустил голову. Катерина начала гладить его бурую шерсть, пытаясь успокоить. Это волк еще мало сказал. Он сам охотник. Ему проще это объяснить. Есть и другие, не лучше. Одно хорошо. Пока нет тумана, они пробраться не могут, они не переносят свет совсем никак. Ни солнечный, ни лунный, ни звездный. Им нужна муть, холодная темень. Так что пока твоя задача — будить сказки. Когда сказка в лукоморье просыпается, туман уходит, и твари выползают тоже. — Боюсь, а если, а если у меня не получится... Не выходит же у меня ворота найти. Катерина как-то не осознавала, насколько все серьезно. Страшно-то как. Кать, да что ты в самом деле? Волк поднялся, чуть не опрокинув Катерину на пол. Вовремя поддержал и сказал, ты про не получится даже не думай. Поехали лучше покатаешься, а то лапы надо размять. Волк молча летел очень высоко над землей. Катерине тоже разговаривать не хотелось. Но потом она вспомнила кое-что ее сильно удивившее. «Волк, а ты не знаешь, как так получилось, что дедушкину статью, точнее, статьи про сказки, взяли в печать? Тема уж очень для серьезного журнала неожиданная!» — спросила она у Волка. «Как же, знаю, конечно, этот баюн с ним сходил. Статьи отличные, про кота, про сивку, горбунка, про ягу. Но сначала печатать отказались, разумеется. С твоим дедом пошел кот с шапкой-невидимкой. подробности мне никто объяснять не смог». «Ни Виктор Павлович, ни Кот». Как только начнут рассказывать, оба хохочут до слёз. Я так понял, что они отвели душу с главным редактором. «Кот уж, если хочет, может заставить белого медведя ананасы лопать с удовольствием. А статью в печать отправить для него вовсе не сложно», — ухмыльнулся Волк. Кате было очень интересно узнать подробности. Но оба участника переговоров с главным редактором журнала Действительно, только хихикали в ответ на все расспросы. А с редактором Катя не была знакома, поэтому пришлось довольствоваться тем, что через некоторое время цикл статей будет запущен в печать.